Глава 17 Из медитации «Под деревом» меня вырывает Орингтон входящего вызова. Группа дерьмовые тараканы вопит так, что на звук прибегает мой кошак. Эту Орингтона Крайт ещё не слышал, потому что стоит он на звонке Матвея Соболева. Чёрт. Наверняка Матвей добрался, наконец, как обещал, до лагеря. А меня-то там нет. «Какого хрена, Ник?» спрашивает он, когда я отвечаю на вызов. «Ни приветствия, ни как дела?» «Ты позвонить не мог? Какого хрена я приперся туда, где тебя давно нет?» «Не то чтобы я забыл о нем, но звонить значило нарваться на немедленную опеку и защиту. А мне это хрен не надо. Прости, Матвей, но было вот вообще не до тебя». Примерно так я ему и отвечаю. И жду выговора, но напрасно. «Как хорошо-то раньше было, а?» — бурчит он в ответ. «Сидели в Хатуровском поместье. Покой, тишина». «Ну, ты сам меня оттуда вывез», — ржу в ответ. «Тоже верно», — кмыкает он. «Ты где? Или всё ещё смертельно занят?» «Смотрю, время. Шестнадцать-двадцать. А ведь у меня есть ещё одно дело в Москве» мой рюкзак не то чтобы доверху набит ценными трофеями из разлома но где то на треть сколько успел это немалые деньги но тащить рюкзак я собираюсь в овсенник к милейшему оценщику марку абрамовичу шварцу с которым меня познакомил токсин во первых нет желания объяснять где я все это взял да еще в таком количестве а во вторых я задолжал подарок своей новой подруге великой к анастасии и мы с ней уже договорились о встрече. «Матвей, мне очень надо с тобой встретиться», — говорю в трубу. «Можешь прямо сейчас? Ты сам где?» «Яду в Москву», — отвечает он и ехидно добавляет. «Прогулявшись военный лагерь императорского училища, где мне любезно доложили, что его сиятельство князь Каменский уже четыре дня как изволили лагерь покинуть». «Ну, извини, извини», — мыкаю я и говорю, где нахожусь. «Подъедешь? Я на остановке буду ждать. Называется вроде «Малая лесная». «Что ты там делаешь?» — удивляется Матвей. Отвечаю чистую правду. «Кота выгуливаю». Минут через сорок Матвей выскакивает из замызганного белого седана, все того же, на котором почти два месяца назад отвез меня в лагерь. «Подрос ты, что ли?» — говорит он, окидывая меня взглядом. «Еще скажи, возмужал?» — пыркаю я занимался как проклятый у меня времени мало матвей пошли в лес там уж и нет а в машине сидеть жарко пока веду его на наше срайтом место быстро обдумываю с чего начать мне нужен помощник а в этом мире я могу полностью доверять только своему коту и вот этому мужику который сейчас молча топает за мной по заброшенному лесопарку матвей соболев считается камердинером никиты каменского На самом деле он маг-защитник рода Каменских, представленный к Никите отцом еще в детстве. Одаренный с аспектом огня, очень сильный. Его даже звали преподавать боевку в императорское училище. Но Соболев отказался, выбрав службу Каменским. Я не знаю, почему он принял такое решение. Зато абсолютно точно знаю, что на его плече выжжена руна с гербом моего рода, знак нерушимого кровного договора. Так что тут дело даже не в доверии, а в том, что маг-защитник, связанный таким договором, попросту не может предать. Сдохнет сразу же. И да, чтобы подписаться на такое, нужна очень весомая причина. А кроме всего этого, своему магу-защитнику я могу просто приказать закрыть рот и никому не передавать полученную информацию. И он будет обязан мой приказ исполнить. Удобно. Крайт? Зову, дойдя до полянки. Кошак подбегает ко мне почти сразу, садится у ног и внимательно смотрит на Матвея. Это Матвей, он стая. «Старший?» — с сомнением и недовольством транслирует мне Крайт. «Ну, коренастый мрачный мужик с коротким ёжиком тёмных волос выглядит, конечно, солиднее, чем я, но только на вид, хотя сам Матвей об этом и не подозревает». Отвечаю не вслух. «Нет, старший я». Матвей их мыкает и присаживается на корточки тянет коту руку. Крайт без энтузиазма даёт себя погладить, продолжая смирлить его взглядом. «Хороший кот», — говорит Матвей. «Здоровенный. Где подобрал?» «Это Химеринг», — спокойно сообщаю я. «А покороче никак. Это не кличка, Матвей. Этот кот — только на вид кот. А вообще-то он Химеринг. В смысле?» «В прямом. Его превратили в кота, чтобы он мог жить здесь, со мной». Это тот самый Химеринг, с которым я дрался перед тем, как ты выпнул нас обоих в разлом. Глаза Матвея темнеют. Я не успел остановиться, тяжело произносит он. Ты же его с собой закрыл тогда. Я в него метил, в Химеринга. Знаю. Но он уже был мой. Забудь, всё к лучшему вышло. Забыть? нехорошо смехается Матвей. Но-но. «Ну -ну. Так что с тем Химерингом? Это опаснейшая разломная тварь как он к чёрту мог стать котом?» Я плюхаюсь на траву, прислоняюсь спиной к дереву и начинаю рассказывать. «С того момента, когда мы виделись последний раз, когда огненный смерч Матвея вытолкал нас с Храйтом в разлом. Говорю о Зефирке, о договоре с Лешим, о Навке, о том, как дрался с бароном-оборотнем, о том, как на меня напали фанатики из «Братства свободных» об аресте о том, что портал вынес меня к колдуну, о том, что смел уйти оттуда тоже порталом и вынес на меня к источнику рода Каменских, о втором походе в разломы дочери Назарова. Я рассказываю практически всё, что со мной случилось. Молчу только о сидящей во мне тьме Карха и, разумеется, о богине любви, но и о том, что всего пару месяцев назад меня звали Никросом Борхом. К сожалению, ашанки умолчать невозможно. Слушая меня, Матвей машинально поглаживает кота. Не перебивает, только иногда задает уточняющие его вопросы. Собственно, кое-что он и так знает. И про беду с Максом Горчаковым, и о том, что клуб «Золотой гранат» теперь принадлежит мне и о пропаже британского артефакта. «Никита», — говорит он, когда я замолкаю. «Ты же понимаешь, что поверить во все это... Скажи еще, что мне пора сценарий для кино писать», — киваю я. «Поскольку кое-что из твоего рассказа я могу проверить, то не скажу», — ухмыляется Матвей. «Проверяй», — пожимаю плечами. «Но я тебе клянусь, что не солгал ни разу. Только кое о чём умолчал. Совсем уж фантастическом. Клянусь тебе честью своего рода, жизнью моей матери и памятью о моём отце. Хватит?» «Хватит. Если бы я не видел, как ты открыл разлом и что ты творил в том бункере. но я видел «Так, то есть кроме того, что ты разобрался со своим даром, у тебя открылся и второй, портальный дар?» «Да», — отвечаю совершенно честно. «Открылся же?» «А уж как он мне достался, дело десятое». «А этот твой второй питомец, откуда он взялся такой?» «Вот это скользкий вопрос, но Матвей вдруг отвечает за меня. Тоже из-за разлома, что ли?» «Да?» — вру с облегчением. Эта инфа мою клятву не вошла. Чёрт его знает, что он такое. И сейчас этот твой... Шанк, да? Кладёт артефакт британского посла в сейф Горчакова? Киваю. И Матвей вдруг начинает ржать так, что валится рядом с кошаком а тот отпрыгивает в сторону и смотрит на него сукоризной. Впрочем, представив, как Горчаков-старший обнаруживает в своём сейфе драгоценную пропажу, я тоже ухмыляюсь и встаю. Мне пора уже его забирать, кстати. Шанка. «А ты сам мне ничего не рассказал. Что делал всё это время?» «Спасибо не торчал около меня, как, собственно, положено магу-защитнику». «Долго рассказывать», — говорит Матвей. «Поехали. Доброшу тебя до училищной башни. Ты там ночуешь?» «Нет, мне ещё в гости надо. А потом в лагерь бы». «В лагерь отвезу. Вот по дороге и расскажу». «Я так-то, считай, твоими делами занимался, Никита» но они оказались довольно тесно связаны с государственными. «Работаешь на главу тайной канцелярии?» «Неофициально», — хмыкает Матвей. Уже в машине он спрашивает. «В гости надолго?» «Прикидываю. отвести Шанка к таксину, забрать рюкзак, повидаться с принцессой, опять забрать Шанка от таксина. В общем, позвони, как будешь готов ехать», — прерывает мои размышления Матвей. «Ага». «А ты никому ничего не рассказывай. О том, что узнал от меня. Это приказ, Матвей. Я запрещаю тебе говорить об этом с кем-то, кроме меня». Он тормозит, паркуется и поворачивается ко мне. «Никита, хотя бы Хатуров должен знать. Ты должен доверять ему». «Нет, не могу. Я могу доверять только тебе». Матвей ругается сквозь зубы. «Мне будет слишком сложно решить все твои проблемы в одного. Это непонятно?» Да задолбали. «Тебе не нужно решать мои проблемы. Понимаю, ты привык меня опекать, но мне это уже не нужно. Мне нужна помощь, в размерах, которые я сам тебе укажу. Никита, мы друг друга поняли?» Матвей хмыкает. «А ты о многом умолчал, ваше сеятельство. И сильно изменился. После того, как Химеринг перестал меня пить, я же сказал тебе об этом». И после того, как дважды сходил в разлом... Давай ты будешь удивляться потом, Матвей, когда мы со всем этим разберёмся». Он молча кивает, и мы едем дальше. А около башни императорского училища я спрашиваю. «Матвей, а почему ты стал магом-защитником Каменских?» Он отвечает мне сразу. «Потому что твой отец спас мне жизнь». «Да, это причина». В девять вечера я сижу в кафе в компании прелестной девушки. Правда, лицо её полускрыто козырьком длинной кепки, а фигура модными шмотками в стиле оверсайз. Кроме того, наше общение контролирует аж 20 человек охраны, по трое у каждого выхода из кафе и восемь человек в самом помещении. Все одарённые. Все в гражданке и выучены отлично. Вряд ли кто здесь подозревает, что они имеют к девчонке в кепке какое-то отношение. Но взгляды телохранителей Великой Княжны Анастасии непрерывно сверлят нас обоих. Понятно, что принцесса к этому давно привыкла. Зато я вот отвык. К сожалению, других вариантов встречи у нас с ней нет. Когда я позвонил Анастасии, она пригласила меня во дворец. Но идти туда с предметами, которые в Империи должны немедленно подлежать конфискации, нереально. «На самом деле здорово, что ты меня сюда позвал». — оживлённо говорит принцесса, поедая ложечки мороженое. — Хоть расслаблюсь. но ну, если никто меня не узнает. — Часто узнают? — Нет, но бывает. Что ж так вкусно-то? Почему дома так не готовят? — А ты заказывай отсюда, — советую я. Но вообще-то вашего с... Анастасия, я подарок тебе принёс. Во дворец мне с ним не пройти, потому и попросил тебя встретиться здесь. — Это не так, — твёрдо говорит принцесса. «Тебя ко мне пропустят даже на танки». Смеёмся. «Спасибо за доверие, но танком пока не обзавёлся». «Подарок», — говорит она. «Ты, наверное, думаешь, что должен мне за тот артефакт? Но ты ведь уже отдарился. И артефакт я тебе от души подарила ник Честно?» Она морщит нос и улыбается. «Ну, почти». «Чем я там отдарился?» Отмахиваясь. «Клочком непонятной шерсти». кстати «Ты знаешь, у неё довольно любопытные параметры», — загорается принцесса. «Во-первых, пепел от шерстинки имеет немалый до такого мизерного количества вес. Во-вторых, ты не поверишь, у этой шерсти некоторые параметры совпадают со змеиной чешуёй. И когда я попробовала...» Пока она увлечённо рассказывает о странностях шерсти моего кошака, я вспоминаю, что Марк Абрамович Шварц покупать этот клок не стал. Сказал, что... С шерстью Химеринга он совпадает только по трём параметрам из пятнадцати. А вот принцессе понравилось. Но она и не продавать его собиралась, а экспериментировать. «Анастасия», — останавливаю её, — «я принёс тебе ещё ингредиенты. Как понимаешь, незаконные». «Ну, как я с во дворец?» «Настоящую шерсть Химеринга?» — киваю. «И не только». С Великой Княжной я познакомился после закрытого аукциона, на котором мы с токсином выставили настоящую шерсть. Крохотный клок ушел за 120 тысяч и купила его именно Анастасия. Она тогда сумела сбежать от своей охраны, а потом гуляла в парке, где я и спас ее от случайных грабителей. Кстати, а случайными ли они были? Хотя вряд ли Братство Свободных послало бы неодаренных фанатиков похищать императорскую дочку. «Покажи!» — требует принцесса и тянется к моему кожаному кейсу, стоящему на соседнем стуле. «С ума сошла!» — шикаю на нее. «Дома рассмотришь!» «Что бы ты должна?» — спрашивает она, опомнившись. «Ничего, конечно!» — пожимаю плечами. Принцесса уже предлагала мне стать поставщиком ингредиентов из разлома. Для того я уговаривала поступить в школу князя Назарова, выпускники которой славятся тем, что закрыли немалое число разломов. Правда, маленьких. Но чем меньше разлом, тем проще и быстрее его закрыть, соответственно, тем больше можно получить ингредиентов с убитых тварей. Потому как их туши очень быстро испаряются. Так что именно Назаровцы поставляют империи немало ценных ингредиентов. Разумеется, я отказался. И от школы Назарова, и от должности поставщика. Во-первых, предложение Анастасии слишком смахивало на подставу, А во-вторых, мне не хотелось расписываться в том, что юный князь способен добывать где-то незаконные вещи. Но теперь я знаю, что великая княжна Анастасия Романова — гениальный артефактор и экспериментатор, влюбленный в свое дело. Ни за что она не сдаст такого поставщика. Наоборот, будет покрывать всеми силами, а еще любить и давать ему деньги. Но дружба дороже денег. Особенно, если это дружба с дочерью императора. «Это невозможно, Никита», — решительно говорит эта самая дочь. «Мы с тобой, конечно, друзья, но речь идет об очень больших деньгах. Я не могу принять такой подарок. Понимаю и уважаю твое благородство, но нет. не знаешь ли, я не бедствую. Кроме того, мой артефакт стоит гораздо меньше, чем...» Она оценивающе смотрит на кейс. «Не знаю, что там, но все равно меньше. этой и кошке понятно». «Ася...» проникновенно говорю я, впервые называя ее уменьшительным именем. «Давай откровенно». «Давай», — кивает она, продолжая жадно коситься на кейс. «Деньги мне не нужны. Твоя дружба дороже. Ты и сама сказала, что мы можем быть друг другу полезны. Я надеялся, что речь не о деньгах». «Принцесса совсем не глупа. Она задумывается только на секунду». «Связи?» — спрашивает коротко. «Ну да», — пожимаю плечами. Я хоть и князь Каменский, но ни с кем не знаком в высшем свете. В силу обстоятельств. «Это не вопрос», — медленно говорит она. «С этим я, конечно, помогу. И, кстати, скажу пару слов твоим сокурсникам. Тот же Палли, конечно, сопляк и клоун, но его-то отец — министр обороны и в прекрасных отношениях с моим отцом. Алекс Львов — сын главы тайной канцелярии. У тебя очень выгодное окружение, Ник». Улыбаясь и мотаю головой. Вот это лишнее. С ними у меня и так все схвачено. Мы, в общем-то, уже друзья. «Правильно, ты молодец», — оценивает она. «Ну а на сентябрьском балу я познакомлю тебя с целой кучей нужных людей». «Бал? Отлично. Но где взять приглашение?» — я развожу руками. «Ты получишь приглашение лично от меня», — говорит Анастасия. «И я представлю тебя отцу. После этого на тебя обратят внимание не только твои сокурсники». «Да». Связи в высшем свете мне не помешают. Буду очень тебе благодарен, — говорю искренне. Видишь? Личное знакомство с его императорским величеством точно стоит этих вещичек, — киваю на кейс. Кстати, можно было взять и рюкзак. На фоне принцессы, одетой как тысячи современных подростков, мы смотримся несколько странно. Мы — это я сам, элегантный костюм токсина и его же не менее элегантный кейс. Со стороны все выглядит однозначно. Лощеный аристократ притащил в кафе девчонку с улицы. на походу, принцессе такой расклад доставляет огромное удовольствие. «Ник», — говорит она, — «ну это я и так для тебя сделаю. А вот свои вещички ты бы мог и продать. Так что я все же переведу тебе денег. И это не обсуждается». Она задирает тонкий нос и сдвигает брови. «Тогда, ваше высочество, я пожертвую их на благотворительность», — спокойно отвечаю я ася хватит спорить ты же предлагала дружить а друзья просто помогают друг другу чем могут вот тот же князь назаров ты ему что платишь за дружбу дя деви прикольный хмыкает она скользкий очень но это прикольно зато с ним можно поговорить о чем угодно а еще он принцесса осекается поставляет твоему высочеству ингредиенты без сомнений а ты в ответ ему артефакты делаешь все исключительно по дружбе а, -а вообще погано это быть дочкой императора разве что родители и братья любят её бескорыстно братьев у анастасии кажется двое мы доедаем десерты переговариваясь о незначащих вещах но в конце нашего свидания уже поднявшись из за стола принцесса несколько печально говорит ладно ник не понимаю я возьму твой подарок но может когда нибудь мы сможем дружить просто так уверен в этом Говорю чистую правду. Ты тоже прикольная, хотя вовсе не скользкая. Ага, и ты. Принцесса подмигивает и вдруг обнимает меня и чмокает в щеку. Ее телохранители немедленно расстреливают меня взглядами. Да и хрен с ними. Я отвечаю принцессе тем же, и мы оба смеемся.